Некоторое время Вика лежала неподвижно, вглядываясь в темноту. События сегодняшнего дня все еще вертелись в голове, вызывая мучительную тоску и стыд. Затем Вике стало казаться, что она накупила много лишних вещей, которые никогда ей не понадобятся. Дело было даже не в потраченных деньгах, а в том, что все эти шмотки свидетельствовали о дурном вкусе Вики, позорили ее самим фактом покупки. Надо будет завтра тайком выкинуть то синее платье. Оно просто безобразное. Ужас! Ужас! И о чем я только думала? Конечно, платье можно не выкидывать, а отдать Нюре. Но у Нюры 56 размер, и вообще... Потом Вика стала думать о медведе. И чем дальше, тем сомнительнее казалось вики это приобретение. Может быть, стоило посоветоваться с Эммой, прежде чем покупать медведя? Но Эмма ненавидит меня. Это видно невооруженным взглядом. Так неприятно общаться с человеком, который испытывает к тебе ненависть. Сказать об этом Андрею, попросить его сменить помощницу? Ворочаясь сбоку бок Вика принялась размышлять о том, почему Эмма ненавидит ее. А что, если Эмма — любовница Андрея? Эта мысль настолько взволновала Вику, что она вскочила с кровати, включила свет и в ужасе помчалась к Андрею в кабинет. Но Андрея еще не было. Огромная пустая квартира. Вика была в ней одна. Вика обежала квартиру по периметру и вернулась в кабинет мужа. Села на черный кожаный диван, живописно раскинула вокруг себя складки белоснежного пеньюара. Белое, на черном. Красиво, наверное. Жалко только, что тут нет зеркала, и она не может видеть себя со стороны. В этот момент... В глубине квартиры щелкнул замок. Потом негромко хлопнула дверь. Через минуту в кабинет вошел Андрей. — Не спишь? — удивился он. — А мы с Вовкой кутили! Он бросил пиджак в кресло, потом резко развернулся. — Господи, Вика, что это с тобой? — Что? — испугалась она. — Ну, вот это на лице. — А! — Это Синяк. «Тебя что, Виль? Что случилось?» Он сел рядом на диван, взял Вику за руку, со страхом и жалостью разглядывая ее лицо. «Так, ерунда». «Ничего себе ерунда! Скажут потом, что я жену поколачиваю!» Натянуто рассмеялся он. Вике уже расхотелось спрашивать его об Эмме. Это было бы оскорбительно для Андрея. Он такой чудесный человек. Она быстро перебралась к нему на колени, обхватила его за шею. От Андрея ощутимо пахло коньяком, но это Вику не раздражало. Тем более, что пьяным Андрей не был. Он никогда не напивался допьяно, сколько помнила Вика. «Обними меня, пожалуйста». Он послушно обхватил ее руками. «Я люблю тебя. Я очень тебя люблю», — призналась Вика. «Я тебя тоже очень люблю». Некоторое время они сидели обнявшись, неподвижно. «Я купила тебе подарок», — заставила она себя признаться. «Какой?» — вздрогнул он. «Сюрприз. Завтра увидишь». Вика поцеловала его провела ладонью по затылку Андрея, ощутив ладонью мягкие, не слишком густые волосы. — Что это с тобой? — удивился Андрей. Потом спохватился, торопливо ответил на ее поцелуй. Вика опустилась спиной на диван, увлекая мужа за собой. — Ой, только не на этом диване, — напомнил Андрей. — Ах, да... Диван был священным, и кресло было священным, и стол был священным. Все в кабинете было священным, поскольку Андрей в нем работал. «Понимаешь, меня ничто не должно отвлекать», — не раз объяснял он Вике. «Если я вспомнил, что я <гум> резвился здесь, то не смогу сосредоточиться на работе» вещи не должны нести на себе ненужной эмоциональной нагрузки они перебрались в общую спальню особого трепета вика не ощущала она просто вспомнила о том что она женщина жена должна исполнять супружеский долг а иначе всеми этими глупостями и заниматься не стоит обнимая мужа и чувствуя на лице его горячее дыхание вика пыталась вспомнить как все происходило раньше. Ведь не всегда же она чувствовала себя такой усталой, такой измученной, как было, например, раньше, как было с другими. — У меня были поклонники до Андрея, — сказала она сегодня профессору Пелле, Герману Марковичу. Не то чтобы она соврала, но в этом термине — поклонники. Заключалась скользкая двусмысленность, ханжеская недоговоренность, британское лживое смирение. Почему она не сказала, например, так? «У меня были возлюбленные до Андрея. В чем разница?» «Поклонник». Словечко из старинных книг. Поклонник ходит следом за объектом своего поклонения, дарит цветы и вздыхает. Мысли у него исключительно романтические, намерения самые серьезные. Когда поклонник один, он сидит перед фотографией объекта, льет слезы и мечтает о чем-нибудь возвышенном, ну, например, как они ярким солнечным днем будут с объектом бродить по Воробьевым горам, взявшись за руки. Возлюбленный же — это тот, у кого горячие ладони жадные губы, кто, потеряв голову от страсти, легко может наломать дров, кипение тестостерона и выброс адреналина. У Вики в юности не было возлюбленных. Были некие молодые люди, которые лезли к ней со своими губами и ладонями, а отец их всех гонял и разогнал, слава богу. А вот Андрей, он и был настоящим поклонником словно сошедшим со страниц старинных книг, милым молодым человеком, серьезными намерениями, цветами, вздохами и склонностью к прогулкам по романтическим уголкам Москвы. Их первый с Викой поцелуй произошел не ранее того момента, когда Андрей поговорил с отцом Вики и признался ему, что у него самые серьезные намерения. Отец не сразу поверил Андрею. Он по складу своего характера вообще мало кому верил. Долго проверял Андрея на вшивость в кавычках выражения отца. В самом деле, не корысти ли ради молодой человек из пригорода, нищий молодой специалист, вкалывающий бухгалтером на организирующем заводе по производству отечественных автомобилей, Сын матери-одиночки, умерший от алкоголизма, погнался за дочкой замминистра, девушкой из высшего общества, тонкой штучкой, изнеженной, избалованной гувернантками и домашними учителями-принцессой. Но Андрей был так деликатен по отношению к Вике, никаких вольностей до свадьбы, так предупредителен. И в то же время смел, в общении с Павлом Георгиевичем, отцом Вики, что подозревать его в корысти было трудно. — Ты хороший человек, порядочный, — в конце концов сдался Павел Георгиевич. — Что ж, если я смогу доверить кому-то свою дочь, то только тебе, а не какому-нибудь прощелыге, якобы нашего круга, «Нет у меня никакого доверия к этой золотой молодежи!» Отец не ошибся. Из Андрея вышел отличный муж, верный и надежный. И вообще, его все любили. И какая разница, что Вика не ощущала никакого трепета? Выполняя свои супружеские обязанности, то, что она чувствовала себя усталой и измученной, было только ее проблемой, ее, а не Андрея. Именно поэтому она согласилась посещать психотерапевта Пелли, чтобы разобраться со своими собственными комплексами. Андрей поцеловал Вику мягкими губами в висок и перевернулся на спину. — Тебе хорошо было? — тихо спросил он. «Да, очень, — Да, — очень ответила Вика и погладила его руку. «Ну все, спи!» Раньше она тоже никогда не теряла голову. Андрей сел в машину, откинулся на сиденье и глубоко вздохнул. «Куда едем, Андрей Владимирович?» — обернулся к нему Славит. «Как всегда, в офис. Мог бы и не спрашивать», — усмехнулся Андрей. «Давай пошустрей, а то уже пробки начинаются». Есть Славик счастливо улыбнулся и нажал на газ. Они мчались по окраинным улочкам, где машин было еще мало. Славик неплохо знал Москву и старался лишний раз не выезжать на основные трассы. Старые дома нависали над узкими тротуарами. Прохожих в этих местах почти не было. Мост, колокольня у пустыря, которые еще не успели застроить кафе с замшелыми окнами, наподобие тех заведений, которые раньше назывались «рюмочными» в кавычках. Андрей машинально разглядывал проносящиеся мимо фон, стараясь не думать о черткове. Особых злодейств компаньона Андрей не совершал, но был круглым дураком, очень мало разбирающимся в бизнесе. А недавно... Из-за Черткова даже пришлось судиться с одной вышестоящей инстанцией, поскольку тот, не посоветовавшись с Андреем, предпринял несколько самостоятельных шагов. Чертков был костью в горле. Если бы Чертков в одночасье скончался, Андрей вздохнул бы с облегчением. Хотя нет. На смену бывшему компаньону пришла бы мадам Черткова. «Стоп, стоп, стоп!» «Славик, а это что там?» «Где Андрей Владимирович?» «Да вот, только что проехали». Славик стремительно свернул в переулок, сделал круг. «Здесь, что ли?» «Да, подожди меня». Андрей вылез из машины и остановился перед ступенями, ведущими в подвал. На фасаде здания мигала вывеска. «Музыкальные инструменты». Андрей спустился по лестнице. Толкнул тяжелую дверь, колокольчик над головой нежно и мелодично звякнул. Поспешных и необдуманных покупок Андрей, в отличие от Вики, никогда не делал. Всегда давал Эми поручение сначала разобраться, где надежнее продавец, у кого лучше товар, и даже где он дешевле, при прочих равных. Да и вообще, Андрей никаких покупок никогда самостоятельно не делал переадресовывая все свои нужды помощницы. Но тут на него словно нашло. Он стоял и озирался. Вокруг теснились пианино, в стеклянных витринах поблескивали лаком скрипки, громоздились пузатые барабаны, и пахло как-то по-особенному волнующе. Как бы помочь? К нему протискивался парень. Явно из продвинутой в кавычках молодёжи. В каких-то немыслимых рваных штанах, сшитые из лоскутов кофте с бритой головой и весь утыканный пирсингом. На открытых участках кожи то здесь, то там поблёскивали металлические заклёпки. Словно дробью в парне стреляли. «Меня интересуют саксофоны. Прошу, блин, не пройти. Саксофон у нас в следующем зале». Они остановились перед витриной с саксофонами. «Скажите, а это вообще реально — научиться играть на таком инструменте?» — сдержанно спросил Андрей. «Как если вы есть возможности и желания, то и коза в состоянии баян освоить», — сострил «продвинутый» в кавычках. «Ну, мне баян ни к чему», — сухо произнес Андрей а вот от саксофона не откажусь. Какую модель посоветуете?» Продвинутый в кавычках моментально посерьезнел. «Вот тут у нас несколько моделей. Объяснить, чем отличаются?» «Да уж, пожалуйста». «Саксофон — это духовой инструмент. Есть сопрано-саксофоны, альтам, баритон или тенор-саксофоны. В общем...» Различаются размерами и, соответственно, высотой звучания. Вам побольше, поменьше? — простодушно спросил продавец. Через некоторое время Андрей вышел из подвала, прижимая к груди большой футляр с саксофоном. андрея не покидал и чувство, что он совершает нечто странное, нелогичное. Приехав в офис, сразу прошел в свой кабинет, Достал саксофон из футляра, принялся с жадным любопытством разглядывать. А потом, уже не в силах сдержаться, поднес инструмент к губам, дунул в мундштук, неловко нажав на какую-то кнопку. Раздался резкий пронзительный звук. Ай, завопила Эмма, в этот момент входившая в кабинет, и уронила папки, которые до того собиралась положить на стол босса. «О, Господи, Андрей! Простите, Андрей Владимирович, что это такое?» «Это Эмма, мое новое хобби. Хочу научиться играть на саксофоне. Как вы на это смотрите?» «Как?» — растерялась Эмма. Я, «Я с большим уважением отношусь к вашему хобби. По-моему, это будет чудесно, если ты... Простите, если вы...» Будете играть на этой штуке. Она протянула руку и осторожно, кончиками пальцев, прикоснулась к блестящему боку саксофона. Тут же руку отдернула, словно поняла, что совершает нечто непозволительное, фамильярное, недопустимое. — Ну, сначала надо еще научиться играть, — рассеянно заметил Андрей. — Вам задание, Эмма. Подыщите мне всю необходимую литературу. Самоучитель? Для игры на саксофоне?» Эмма достала записную книжку. Одним движением черкнула в ней строчку. «А преподавателя найти?» «Я сам хочу разобраться». «Преподавателя потом, если у меня ничего не получится». Андрей покрутил в руках саксофон. «Надеюсь, Вика одобрит это мое увлечение». Эмма едва заметно передернула плечами, словно ее укусил комар. «Что такое? Вы сомневаетесь насчет Вики?» «Андрей Владимирович, я говорила вчера с Пелли. Вы же сами разрешили ему обсуждать со мной все вопросы, связанные с Викторией Павловной». «Пелли, Пелли. Фамилия почти как у футболиста». «Пеле, да не тот. И что наш Пеле?» «Да ничего хорошего. Просит вас лично зайти к нему». «Да-да, обязательно. И тем не менее, о чем шла речь? Есть какие-то улучшения?» Эмма достала очередной блокнот из кармана и принялась невозмутимо читать. «Эмоциональные и соматические нарушения». В числе дополнительных симптомов также присутствуют идеи самообвинения, снижение энергичности, утрата интересов и удовольствия. Физическая активность снижена, возникают так называемые состояния ступора. Временами приступы агрессивности, конфликтность, которая маскирует ненависть к самой себе, «Ипохондрические бредовые идеи о зарождении неким неизлечимым заболеванием». «Стоп, стоп, стоп, а если проще?» Эмма отложила блокнот в сторону. «А если проще?» «У Виктории Павловны тяжелая депрессия, осложненная всевозможными фобиями, причем в той стадии, которая требует лечения, в специальном медицинском учреждении». «В дурку ее, значит, пора класть», — растерянно пробормотал Андрей. «Послушайте, Эмма, глупые, конечно, вопросы, запоздалый, но вот вы лично, например, как думаете, стоит доверять этому Пелле?» «Герман Маркович Пелле — специалист высокой квалификации. У него лечатся многие известные люди, и, мне кажется, ему вполне можно доверять. Если бы он жуликом был...» то не стал бы отказываться от Виктории Павловны. Делал бы вид, что лечит ее, а сам бы денежки из нас тянул, — нервно пробормотала Эмма. — Простите, из вас, Андрей Владимирович. — Логично. Так что еще пели говорит? Эмма перевела дыхание и постаралась продолжить с прежней невозмутимостью. — Виктории Павловне необходимо лечение антидепрессантами, — нейролептиками, новоккаином. Словом, у меня тут целый список лекарств. Конечно, при этом будут кое-какие побочные эффекты. Ее обколят. И она превратится в овощ, выдавила себя Андрей. Если этого не сделать, то Виктория Павловна в любой момент может наложить на себя руки. Без госпитализации и серьезного лечения не обойтись. «Она может наложить на себя руки?» «Да», — Пелли так и заявил. «Очень сильны суицидальные настроения». «И знаете, это очень похоже на правду. Я ведь довольно много времени провожу с вашей супругой. Невольно приходится наблюдать...» «Суицидальные настроения». «Ужасно!» Андрей закрыл глаза. Потом, не открывая глаз, раздраженно спросил, о чем вызвана депрессия Виктории Павловны? Доктор не сказал?» Никаких видимых причин он не нашел. Возможно, какое-то органическое поражение мозга, генетика. Возможно, была родовая травма, которая только сейчас дала о себе знать. Андрей вертел в руках саксофон и потом, совершенно неожиданно для Эммы, произнес печально, но вполне спокойно. — Моя жена сумасшедшая. — Что ж, придется нести этот крест. В понедельник положим Вику в больницу. Раньше никак не получится. Как говорится, доживем до понедельника. Он снова попытался извлечь на саксофоне какие-то звуки. Эмма посмотрела на Андрея долгим неподвижным взглядом. Она словно хотела сказать что-то, но не смогла. «С вами все в порядке, Эмма?» «Если вам нужна моя помощь, Андрей Владимирович, то я всегда, в любое время...» «Спасибо». «Вы настоящий друг, Эмма», усмехнулся Андрей. «Вы свободны».